Страница 421. 33. Распределение прибыли предприятия. Прибыль является объектом исчисления уплаты налогов по установленным ставкам, вследствие чего возникают финансовые отношения предприятия с бюджетом и учреждениями. В настоящее время предприятие изваловый прибыль уплачивает. Налог на прибыль в размере 13%, федеральный бюджет, бюджеты субъектов, область, края Республика, Российской Федерации по ставкам, установленным органами государственной власти, субъектов Российской Федерации, но не свыше 25%. Налог на превышение фонда оплаты труда, в себестоимость включается фонд оплаты труда, в расчете среднесписочной численности работников в размере 6 минимальных окладов, а остальное превышение облагается по ставке налога на прибыль. Налог на имущество в размере 2% от среднегодовой стоимости имущества. Налогом облагаются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприятия. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. Ставка налога не должна превышать... 1,5% от объема реализации, но не более 3% прибыли. Единый местный налог на содержание милиции, на благоустройство территории, на содержание образовательных учреждений и другие аналогичные цели. Ставка 3% от 12% установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда для физического лица, а для предприятий 3% от годового фонда оплаты труда рассчитанного, исходя из установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. При начислении облагаемой налогом прибыли учитываются льготы по налогу на прибыль. Виды льгот первое Общие для всех плательщиков освобождение отдельных видов деятельности или затрат от обложения налогом путем уменьшения налогооблагаемой прибыли.